В двух шагах от него возвышалась пирамида из закровавленных человеческих голов. Мертвые стеклянные взоры были обращены к небу. Среди лиц, глядящих в его сторону, Бальт узнал тех, кто пошел за Конаном. Была ли и его голова в этой куче? За пирамидой голов лежали тела пяти или шести пиктов. По крайней мере, следопыты дорого продали своей жизни. Отвернувшись от ужасного зрелища,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 Может они собрались посмотреть на колдовство загара? Он будет совершать чудеса с помощью наших трупов. Ну что, житель пограничии не надеется умереть в своей постели? Но неплохо бы сдохнуть вместе со всеми этими.